Дядя Кузя, из этого леса на берег бегемотик выбрался. Только он раза в три ниже и короче, чем те бегемоты, которых мы раньше встретили. Это детеныш? Нет, чевостик. это вполне взрослое животное. Оно называется карликовый бегемот. Такое название ему дали за его размеры. По сравнению с обыкновенным бегемотом, этот бегемотик просто карлик. А почему он не вырастает большой? Если он, как те бегемоты растения ест, то еды здесь для него гораздо больше. Вон сколько тут кругом всего растет. Вот именно из-за такой густой растительности карликовому бегемоту и не стоит особенно вырастать. Сам посуди, как же он тогда в лесу пробираться будет? Да, большому зверю в такой чаще не пройти. Правильно. А сейчас... Летим вдоль этой пологой горы в горный лес. Там я надеюсь встретить Горил. Готов? Чегостик?